— Отец и дочь. — Добрый вечер, отец. Фелия сделала небольшой книгсон и почтительно наклонила голову. — А, Фелия, добрый вечер, дочка. Ты что-то хотела? — Да, отец. Я зашла пожелать тебе спокойной ночи. И... и еще я хотела поговорить. — Надеюсь, это не снова про жениха. — кисло скривился князь. Фелия молча кивнула. «Ну о чём говорить? Всё уже говорено не один раз. Через два дня у тебя помолвка. Гости собрались. Ну чего ты от меня хочешь?» «Эреадор, он... он не такой». «Какой не такой? Не такой, как в девичьих снах?» «При чём тут девичьи сны? Он вообще не такой?» — резко ответила Фелия. «А кто такой? Где такой?» У меня под стенами замка скоро будет Седрик со своими бандитами. А ты мне тут загадки загадываешь, такой не такой, начал заводиться Гиссен. Чем он тебе так не глянулся? Ну, с причудами, да, но не чудаковатей некоторых. Он на Челофеле, но тут её перебили. Господин князь, господин князь, беда! зарал в дверях прибежавший запыхавшийся слуга. Что там? Лицо у князя вмиг стало жёстким, и сам он напрягся словно струна. "Гости, князь", ответил слуга. "Ваши гости, господин князь, они рубят мебель в кухне. Они уже всё там разнесли". "В кухне? Мебель?" удивлённо поднял брови Гисен. "Зачем они это делают? Им не понравилось, как у меня готовят?" "Нет, господин князь," Они охотятся там на кабана. На кабана на кухне. Не поверил своему шамкнясь. А откуда там кабан? Не знаю, господин, но они сказали, что охотятся на кабана. А они-то кто? спросил Гисен. Я всех не знаю, замялся слуга. Я видел там князей Белагора, Горенца Иводенста, и Ваденста, и ещё там же них госпожи. Вот как? «Значит, у Эреадора тут уже появились друзья в виде компашки Белогура? Быстро же они нашли друг друга!» «Я только что тебе хотела сказать, отец, что он пьяница!» Влезла Фелия. «Ну, почему сразу пьяница?» — ответил князь. «Благородные люди отмечают охоту. Это нормально. Правда, вот только при чем тут моя кухня?»